«Штат Техас против Грегори Ли Джонсона». Том 491. Верховный суд США. Страница 397. 1989 год. В 1984 году в Далласе, штат Техас, состоялась Национальная конвенция Республиканской партии, которая избирала кандидата на пост президента США. Как всегда... Неподалеку от зала, в котором проходила конвенция, собралась толпа протестующих против политики Рональда Рейгана. Он шел на второй срок, среди которых был и Грегори Ли Джонсон, член Революционной коммунистической молодежной бригады, подразделения Революционной коммунистической партии США. Около сотни демонстрантов с лозунгами двинулись от зала конвенции в сторону Сити-Холла. По дороге они громили магазины, рисовали граффити на стенах домов, Сбивали в вазоны с цветами и занимались прочими мелкими пакостями. Грегори Ли, однако, ничего не громил, никого не оскорблял, просто шел с толпой, ожидая своего звездного часа. Этот звездный час наступил, когда толпа дошла до Сити-Холла. Здесь Грегори Ли достал из-за пазухи американский флаг, облил его керосином и поджег. Наблюдая, как горит флаг, он пел революционные частушки типа Красно-бело-синий мы плюем на тебя, ты означаешь грабеж, и ты умрешь. Как потом показали свидетели, многие из них были оскорблены перформансом Грегори Ли, но никто при этом не пострадал и не ощущал никаких угроз в его поведении. Из всей толпы демонстрантов полиция арестовала только Грегори Ли. Суд признал его виновным в нарушении статьи Техасского уголовного кодекса, запрещавшей осквернение почитаемых предметов, и приговорил к одному году тюремного заключения и штрафу в 2000 долларов. Джонсон подал апелляцию в Техасский апелляционный суд, где проиграл. Его следующая апелляция была направлена в Техасский суд уголовных апелляций, который вынес решение в пользу Джонсона, постановив, что штат Техас не имеет права наказывать граждан за сожжение флага, поскольку такой акт является символической речью и, следовательно, защищен первой поправкой Конституции. Техасский суд уголовных апелляций также отметил, что сожжение флага не повлекло за собой нарушение общественного порядка и даже не угрожало таковым. После победы Джонсона в Техасском суде уголовных апелляций настала очередь штата Техас подавать апелляцию. Через пять лет, в 1989 году, Верховный суд США пятью голосами против четырех постановил, что запрещение поджигать американский флаг не согласуется с первой поправкой Конституции. Это решение привело к отмене законов, запрещающих сжигать американский флаг в 48 штатах США. Только в двух штатах такого закона не было. Законы, запрещающие осквернение американского флага, начали появляться в разных штатах в начале 20 века. Уже в 1907 году Верховный суд в деле Халтер против штата Небраска поддержал закон штата, запрещающий не только осквернение флага, но и его использование в рекламе товаров. В этом деле два бизнесмена продавали пиво под маркой «Звезды и полосы» и поместили на этикетку изображение американского флага. В 1968 году Конгресс утвердил закон об осквернении федерального флага. Теперь умышленное действие, выражающее презрение к любому флагу США путем публичного уничтожения, изменения его символики, нанесения надписи на нем, осквернение, топтания, сожжения являлось преступлением. Именно на этом этапе дело Техас против Грегори Ли Джонсона попало на рассмотрение в Верховный суд США. Хотя за большинство решений писал судья Харлом, наиболее интересным считается согласное мнение, выраженное судьей Энтони Кеннеди. Ниже следует выдержка из мнения судьи Кеннеди, которая очень хорошо передает суть первой поправки. Иногда трудность заключается в том, что мы принимаем решения, которые нам самим не нравятся. Мы принимаем их, потому что они правильные. Правильные в том смысле, что такого результата требует закон и конституция, как мы понимаем их. И наша преданность этому процессу такова, что за редким исключением Мы не упустим случая, чтобы выразить свое отвращение к результату, дабы не принизить дорогой нам принцип, который этот результат и продиктовал. Это дело является одним из таких случаев. И далее. Хотя часто символы означают то, что мы хотим, чтобы они означали, флаг является неприходящим символом, напоминающим нам о ценностях, в которые верят американцы. Эти ценности – закон, правопорядок и свобода, которые поддерживают дух человека, и сегодняшнее дело принуждает нас еще раз понять цену, которую мы должны платить за свои ценности. То, что флаг охраняет тех, кто его презирает, является горькой, но фундаментальной истиной. В том же году Конгресс США выразил свое недовольство решением Верховного суда в деле Техас против Грегори Ли Джонсона, приняв закон об охране флага. Публичное сожжение флага снова стало преступлением, на сей раз федеральным. Новое дело, касающееся осквернения американского флага, не заставило себя долго ждать.